Сидя в кровати с еще раскрасневшимися от жара щеками, но температура, как и уровень воды в кендус-киг, наконец-то стала снижаться, Бил закончил складывать бумажный кораблик, но, когда Джордж потянулся к нему, отвел руку. — А теперь принеси мне парафин. — Зачем? Где он? — В подвале на пу уолке, как только спустишься вниз, — ответил Бил, в жестянке с надписью Га — Галф, принеси мне жестянку, нож и миску, и коробок спичек. Джордж покорно пошел, чтобы принести все перечисленное Биллом. Он слышал, что мама по-прежнему играла на пианино, не коллизи, а что-то другое. Эта музыка ему не нравилась, какая-то сухая и суетливая. Он слышал, как дождь барабанил по окнам кухни. Эти звуки приятно успокаивали, в отличие от мыслей. о подвале. Он не любил подвал, не любил спускаться туда по лестнице, всегда представлял себе что-то, затаившееся внизу в темноте. Глупо, конечно, так говорил отец, так говорила мать, и, что более важно, так говорил бил. Но, однако, он даже не любил открывать дверь, чтобы включить свет, опасаясь, эта идея была настолько глупая, что он ни с кем ею не делился. что какая-то жуткая когтистая лапа ляжет на его запястье, пока он будет ощупывать стену в поисках выключателя, а потом рывком утащит его в темноту, пахнущую грязью, сыростью и подгнивающими овощами. Глупость! Тварей, заросших шерстью, переполненных убийственной злобой и с когтями, не существует. Время от времени кто-то сходил с ума и убивал множество людей. Иногда Чет Хантли говорил о таком вечерних новостях, и, разумеется, не следовало забывать про комми. Комми — коммунисты. Но в их подвале никаких страшных монстров не обитало. Тем не менее эта мысль крепко сидела в голове, и в опасные моменты, когда правой рукой он нащупывал выключатель, левой намертво вцепившись. в дверной косяк или ручку, подвальное амбре становилось таким сильным, что, казалось, заполняло мир. Запахи грязи, сырости и подгнивших овощей сливались в один безошибочно узнаваемый запах монстра, являвшего собой апофеоз всех монстров, запах чудовища, которое Джордж не мог хоть как-то назвать, запах «оно», затаившегося и изготовившегося к прыжку, существа, которое могло есть все, но отдававшего особое предпочтение мясу мальчиков. В то утро он открыл дверь и начал ощупывать стену в поисках выключателя, другой рукой привычно вцепившись в дверной косяк, крепко закрыв глаза с торчащим из уголка рта кончиком языка. который напоминал умирающий корешок, ищущий воду в эпицентре засухи. «Смешно?» «Конечно, будьте уверены. Посмотрите на Джорджи. Джорджа боится темноты. Он такой маленький». Музыка доносилась из комнаты, которую отец называл общей, а мать – гостиной. Доносилась, словно из другого мира, далекого-предалекого, Так, наверное, воспринимал бы разговоры и смех на переполненном летнем пляже обессиленный пловец, который боролся с подводным течением. Его пальцы нащупали выключатель. Ух, щелчок! И ничего. Никакого света. Черт, электричество! Джордж отдернул руку будто от корзины. Со змеями отступил на шаг от открытой двери в подвал, сердце учащенно билось в груди. Света нет, конечно же, он забыл, что электричество отключили. Господи Иисусе, что теперь? Вернуться к Биллу и сказать? Не смог он принести парафин, потому что электричества нет, и ему страшно. Он боится, как бы что-то не схватило его на ступенях лестницы, не комми. Не маньяк-убийца, но существо, которое хуже любого из них. Оно просунет какую-то часть своей вонючей туши в зазор между ступенями и ухватит его за лодыжку. Это будет здорово, правда. Другие могли бы посмеяться над такой выдумкой, но Билл смеяться бы не стал. Билл бы рассердился, Билл бы сказал «Пора повзрослеть, Джорджи. Хочешь ты кораблик или нет?» И в этот самый момент, словно мысли Джорджа, подтолкнули его, Бил, прокричал из спальни, Ты там умер, Джорджи! Нет, уже несу, Бил, тут же откликнулся Джордж, потер руки, пытаясь избавиться от предательских мурашек, покрывших кожу. Я задержался, потому что захотелось попить. Что ж, по поторопись. Он спустился вниз на четыре ступеньки к нужной ему полке. Сердце колотилось в горле, как большой теплый молоток, волосы на затылке стояли дыбом, глаза жгло, как огнем, руки похолодели, в полной уверенности, что в любой момент дверь в подвал может закрыться сама по себе, отсекая белый свет, льющийся из окон кухни, и он услышит «оно». Нечто такое, что хуже всех комми и маньяков-убийц этого мира, хуже япошек, хуже атиллы, хуже чудовищ в сотне фильмов ужасов. Оно глухо рычащее, и он услышал бы это рычание в жуткие секунды перед тем, как монстр монстров прыгнул бы на него и спорол ему живот. В этот день из-за сильнейшего наводнения Почти потопа. Подвальный запах был еще противнее, чем обычно. Их дом располагался достаточно высоко по уидчим стрит рядом с вершиной холма, так что они оказались не в самом худшем положении, но вода все равно стояла на полу подвала, просочившись туда через старый фундамент. Запах был таким неприятным, что дышать приходилось часто и не глубоко. Джордж принялся быстро-быстро перебирать лежащий на полке хлам, старые банки с обувным кремом киви, бархотки для чистки обуви, разбитая керосиновая лампа, две почти пустые пластиковые бутылки у индекса, старая канистра с полиролью тэтл. По какой-то причине канистра так поразила его, что он провел тридцать секунд, зачарованно глядя на черепаху на крышке, отшвырнул канистру от себя. и наконец то нашел нужную ему жестянку с надписью галф схватил и со всех ног сбежал по лестнице внезапно осознав что сзади подол рубашки вылез из штанов что подол этот его и погубит тварь в подвале позволит ему подняться почти до самого верха а потом ухватится за подол рубашки потащит назад и Он добрался до кухни и захлопнул за собой дверь, просто грохнул дверью, привалился к ней, закрыв глаза, весь в испарине, сжимая в руке жестянку с парафином. Пианино смолкло, послышался голос матери. «Джорджи, в следующий раз сможешь хлопнуть дверью чуть сильнее. Возможно, тебе удастся разбить несколько тарелок в серванте». «Извини, мама», — крикнул он в ответ, — «Джорджи, какашка». Позвал из спальни Бил. Тихонько, чтобы не услышала мать. Джордж хихикнул. Страх его уже ушел. Ускользнул так же легко, как ускользают воспоминания о кошмарном сне, когда кто-то просыпается в холодном поту с гулкобьющимся сердцем. Он ощупывает тело, оглядывается, чтобы убедиться, на его ничего этого не было, и тут же начинает забывать. Половину кошмара не помнит, когда его ноги касаются пола, трех четвертей, когда выходит из душа и начинает вытираться, а уж после завтрака кошмар забывается полностью. Ускользает. До следующего раза. Когда, в том же кошмарном сне, все страхи возвращаются. «Это черепаха», — подумал Джордж, направляясь к столику в ящике, которого лежали спички. «Где я уже видел такую?» черепаху. Но ответа не нашел и перестал об этом думать. Взял из ящика коробок спичек, со стойки нож, держа его лезвием от себя, как учил отец, из буфета для посуды в столовой маленькую миску, потом вернулся в комнату Билла. «Какая же ты, ты жопная дырка, Джорджи!» Впрочем, голос Билла звучал миролюбиво. Он отодвинул от края прикроватного столика атрибуты болезни, пустой стакан, графин с водой, бумажные салфетки, книги, бутылку растирки Викс Варораб, запах который всегда будет ассоциироваться у бела с грудным кашлем и сопливым носом. Там же стоял и старенький радиоприемник Филко, транслирующий не Баха или Шопена, а песню Литл Ричарда. Но так тихо, что голос Литл Ричарда лишался присущей ему первозданной мощи. Их мать, которая обучалась игре на рояле в Джульярде... «Джульярдская школа – одно из крупнейших американских высших учебных заведений в области искусства». «Ненавидела рок-н-ролл. Не просто не любила. Он вызывал у нее отвращение». — Я не жопная дырка, — ответил Джордж, расставляя принесённое на прикроватном столике. — Она самая, — настаивал Бил, большая грязная жопная дырка. Вот ты кто! Джордж попытался представить себе такого ребенка, жопную дырку на ножках и засмеялся. — Ты жопная дырка, которая больше агастый! — тут начал смеяться и бил. Твоя жопная дырка? — Больше целого штата, — ответил Джордж. И оба они хохотали почти две минуты. Потом последовал разговор шепотом из тех, какие имеют значение только для маленьких мальчиков. Выясняли, кто самая большая жопная дырка, у кого самая большая жопная дырка, чья жопная дырка более грязная и так далее. Наконец Билл произнес одно из запретных слов. Обозвал Джорджа большой, грязный засранной, жопной дыркой, после чего оба расхохотались. Смех Билла перешел в приступ кашля. Когда же кашель пошел на спад, к тому времени лицо Билла приобрело цвет спелой сливы, что встревожило Джорджа, пианино вновь перестало играть. Оба мальчика повернулись к гостиной, прислушиваясь, не отодвинется ли стул, Не раздадутся ли торопливые шаги матери? Билл зажал рот сгибом локтя, подавляя остатки кашля, другой рукой указывая на графин. Джордж налил ему стакан воды, Билл выпил его. Пианино заиграло вновь, опять, к Элизе. Пьеса эта навсегда осталась в памяти заики Билла, и даже много лет спустя при этих звуках кожа покрывалась мурашками, сердце сжималось, и он вспоминал... Моя мама играла эту пьесу в день смерти Джорджа. «Еще будешь кашлять, Билл?» «Нет!» Билл достал из коробки бумажную салфетку, издал какой-то урчащий звук, отхаркнул мокроту в салфетку, смял ее в комок и бросил в корзинку для мусора у кровати, заполненную такими же комками. Потом открыл жестянку с парафином перевернул и выложил на ладонь парафиновый куб. Джордж пристально смотрел на него, но помалкивал и ни о чем не спрашивал. Билл не любил, когда Джордж заговаривал с ним, если он что-то делал, а Джордж уже на собственном опыте убедился, если будет держать рот на замке, Бил скорее всего, сам все объяснит. Ножом Бил отрезал маленький кусочек от парафинового куба, опустил в миску, зажег спичку и положил ее на отрезанный кусок парафина. Оба мальчика наблюдали за желтым пламенем, а затихающий ветер время от времени хлестал окно дождем. Корабль нужно сделать водонепроницаемым, иначе он намокнет и утонет. В обществе Джорджа бил заикался меньше, а порой заикание вообще исчезало. В школе, однако, оно становилось... таким сильным, что говорить он просто не мог. Общение прекращалось, и одноклассники Билла отводили глаза, когда тот, ухватившись за край парты, с покрасневшим лицом, цветом уже не отличавшимся от ярко рыжих волос, сощурившись, пытался вытолкнуть какое-нибудь слово из упрямящегося горла. Иногда, чаще всего, слово выталкивалось, но случалось застревало. Намертво. Три года его сбила машина, отбросив на стену дома. Семь часов он пролежал без сознания. Мама всегда говорила, что заикание – следствие того происшествия. Но Джордж иногда чувствовал, что у его отца и самого Билла такой уверенности нет. Кусок парафина в миске почти полностью растаял. Пламя сходило на нет, стало синим, продвигаясь по картонной спичке, погасло. Билл сунул палец в расплавившийся парафин, зашипев, отдернул. виновато улыбнулся Джорджу. «Кричу!» Через несколько секунд сунул вновь, принялся намазывать парафин на бумажный борт, где тот быстро засыхал, образуя пленку молочного цвета. «А можно мне?» — спросил Джордж. «Давай, только ни кап не надела, не то мама тебя убьет». Джордж сунул палец в парафин, уже очень теплый, но не горячий, и принялся размазывать его по другой стороне кораблика. — Толстым слоем не клади, жопная дырка! — одернул его бил. Хочешь, чтобы он утонул в первом же плавании? — Извини. Все нормально. Лучше размазывай. Джордж закончил со своим бортом, потом поднял кораблик. Он стал тяжелее, но не ненамного. — Круто! — Я собираюсь выйти и отправить его в плавание. — Давай, — ответил Билл. Теперь он выглядел усталым. Усталым и по-прежнему нездоровым. — Мне бы хотелось, чтобы и ты мог пойти, — ответил Джордж. Ему действительно хотелось. Билл иной раз любил покомандовать, но у него всегда возникали такие интересные идеи, и он редко обижал брата. — Это же твой корабль. — Мне тоже хотелось бы пойти. Бил помрачнел. что ж, Джордж переминался с ноги на ногу, держа кораблик обеими руками. Ты лучше надень дождевик, предупредил Бил. Не то заболеешь гриппом, как я. Наверное, все равно заболеешь от моих бацил. Спасибо, Бил. Классный кораблик. И тут Джордж сделал то, чего не делал давно, то, что Бил запомнил навсегда, наклонился и поцеловал брата в щеку. — Теперь ты точно заболеешь, жопная дырка. Но Бил как-то повеселел, улыбнулся Джорджу. — И убери все на место, хорошо? Или у мамы случится истерика? Конечно, он собрал все подручные средства, которыми они обеспечили водонепроницаемость бортов кораблика, и пересек комнату. Кораблик лежал на жестянке с парафином, стоявшей чуть под углом в миске. Дж — -дж Джорджи? Джордж обернулся, посмотрел на брата. — Будь осторожен. — Конечно. Брови мальчика чуть приподнялись. Такое обычно говорит мать, не старший брат. Странно, как и то, что он поцеловал Билла. — Конечно, буду. Он вышел. Больше Бил никогда его не видел.